Юди Фигетти, сказал Бумпа. «С нами теперь вождь Магикан, о котором я так часто говорил вам. Чингачгук — его имя. Великий змей на нашем языке. Так его назвали за ум, рассудительность и необыкновенную ловкость. Он мой старый, искренний друг. Я его узнал по соколиному перу, которое у него над левым ухом, тогда как у других воинов... Оно воткнуто в пучок волос на темени. Чингачгук понимал и говорил по-английски, но не любил, подобно большей части индейцев, объясняться на этом языке. Он крепко пожал руку Юдифи, поклонился Гетти и, не сказав ни слова, обратился к зверобою, как будто ожидая от него дальнейших объяснений. Молодой охотник понял его мысль. «Этот ветерок скоро совсем замрет», «Лишь только зайдет солнце», — сказал он, — «бесполезно грести. Через полчаса подует южный ветер, и мы распустим парус. А между тем нам с Чингачгуком не мешает потолковать о своих делах». Сестры удалились в каюту, чтобы приготовить ужин, и оставили молодых приятелей на передней части парома. Бумпа и Чингачгук говорили на языке деловаров, Зверобой рассказал обо всем, промолчав, однако, о своей встрече с индейцем и об одержанной победе. Чингачгук, в свою очередь, ясно и лаконично сообщил о прощании с родственниками и о своем прибытии в долину Сосквиганны, отстоявшую от озера на полмили к южной стороне. Здесь он напал на след, предуведомивший его о близости неприятельского стана. Он ожидал этого, и принял меры против нечаянного нападения. Продвигаясь вперед к озеру по берегам Сосквиганны, он скоро набрел на другой след и провел несколько часов под носом у неприятеля, выжидая удобного случая, чтобы выручить свою вахту или снять скальп у какого-нибудь иракеза. Трудно сказать, чего желал он больше. По временам Чингачгук прокрадывался даже на самый берег, и видел все, что происходило на поверхности озера. Заметив ковчег и его хитрое лавирование, сметливый доловар тотчас догадался, что это судно, управляемое без сомнения белыми людьми, должно содействовать ускорению его свидания с молодым охотником. Догадка превратилась в уверенность, когда плавучий дом остановился возле утеса, и Чингачгук немедленно минуты вскочил на его борт.